Глава 18. Хитра штука. Да, согласился Вардис, раньше мы с таким не сталкивались. Я же мысленно возразил. Скорее вы забыли, про похожую магию мельцы империи создавали чары покруче. Если отбросить мелочи и не застрять внимание на специфику применения, то необычная защита воина в сущности чем-то напоминала работу замковых сосредоточий. Энергетическая структура со сложным строением, имеющая способность к самообучению, похожий на искусственный интеллект на базе магической составляющей, вшитой прямо в плетение. Когда этот хреновин погасило пламя Зурхага уже после первого применения, у меня натурально отвисла челюсть. Невероятная скорость ответной реакции – раз, и огонь уже нейтрализован, вместо жара выдавая порыв едва теплого ветра. «Но вы справились», – напомнил я. Голова великого дома Инар скупо кивнул. Лоб старого колдуна прорезали глубокие морщины. «С трудом», – неохотно признал он. Я с пониманием смежил веки, всё верно, с трудом, но лекарство нашли. Лордам пришлось попотеть, подыскивая ключ к необычному щиту одержимых. Ансаларцы смогли лишить врага неуязвимости перед заклятиями, и не тупо, используя грубую силу, что, как показала практика, полностью бесполезно, а найдя уязвимость в системе, нанеся туда один хирургически точный удар. Дальше структура посыпалась, лишая чёрных воинов преимущества. Наши солдаты взбодрились, выстояли натиск и при поддержке стихийников, кудесников и колдунов уверенно перешли в контратаку. Понадобилось еще несколько часов, чтобы окончательно очистить поле боя от вражеского присутствия. Малая часть выживших в самый последний миг отошла, закрепившись у входа на перевал усталого путника. Преследовать их никто не стал. Слишком большие оказались потери среди союзников. Плюс маги серьезно вымотались. Сражение прошло тяжело. И тем не менее победа за нами, обранил я, оглядываясь. Мы стояли на гребне небольшой возвышенности, наблюдая, как медицинские команды подбирают раненых. Кому-то оказывали помощь на месте, кого-то тащили к палаткам. Там уже вовсю трудились целители из числа альвийских волшебников. "Победа за нами", эхом повторил Вардисон и нахмурился. Я покосился на хозяина замка Горлас. "Что-то не так?" Вместо ответа лорд зашагал к ближайшей кучке мёртвых. Их уже проверили на лечился лешек, и скоро предстояла сортировка на своих и чужих. Солдаты противника не будут хранить рядом с своими альянса. Хотя, учитывая масштабы, скорее всего, обойдутся погребальным сожжением. Ну и там костры разведут отдельно для врагов и друзей. Смотри, мой бывший наставник пинком перевернул случайное тело в грубоватых чёрных доспехах, несмотря на неказистый вид, показавших себя очень достойны в бою. Не дожидаясь реакции, повелитель долины темных вод толкнул еще одно мертвеца, лежащего рядом, переворачивая его лицом вверх. «Ничего не замечаешь?» Я послушно пригляделся, пытаясь понять, что так заинтересовалося до власого мага. «Они похожи друг на друга», — вынес я вердикт после тщательного осмотра. «Одинаковое сложение, рост, ширина плеч». Прикинув пропорции, я удивленно приподнял правую бровь. «У них даже руки одинаково длинные, ничего себе, почти как близнецы». Вардис как тне определённых ныкнул и тут же наклонился, сбрасывая с мертвецов латные шлемы. А теперь что скажешь? О, как действительно странно. И это ещё мягко сказано. Обе головы выглядели одинаково, в смысле абсолютно. Те же самые морды, похожие как две капли воды. Лысые, уродливые, идентичные до последней чёрточки. Нежели вправду близнецы? Вот тип номер. Так, стоп. А как Вардис угадал, какие именно тела переворачивать? Он не искал кого-то особенного, я это четко видел. Просто подошел к ближайшим и небрежным толчком перевернул лежащих рядом в приметных темных доспехах. «Если снять шлем с еще одного, там обнаружится точно такая же башка?» — догадался я. Дикое в своей несуразнице предположение могло вызвать у кого-то другого волну недоверия. Изменившийся факт я принял как данность. Не восклицал, как такое возможно, или еще нечто подобное, что обычно делают люди, встретившись с чем-то поразительным. Просто глянул на трупы, хладнокровно сделал вывод, мета эмоции как лишний элемент в процессе логического анализа. Неплохо, правда? Род лорд кривился в злой усмешке. Да, а протянул я весьма. Вардиса отряхнул руки и выпрямился. Его взор рассеянно блуждал по многочисленным трупам вокруг. Мы провели полный осмотр нескольких тел, меланхолично сообщил он. Везде одно и то же: развитая мускулатура, полное отсутствие растительности, короткая шея и продуктивные системы в рудиментарном состоянии. Мысленно представив описанный образец, я задумался. Любопытно. Новость о поглощении обычного щита это големы? осведомился я, почти уверенный в утвердительном ответе. А что ещё прикажете думать? Всё один к одному, вывод напрашивается сам собой. «Да чего там, об этом можно было догадаться еще на стадии появления гигантского количества солдат, вышедших из ущелья. Даже опустошить тени все поселения в предгорьях Мензарийской гряды они бы не смогли набрать столько народу». Однако глава дома Инар уже второй раз за день удивил. «Нет, судя по внутреннему строению, не големы», — заявил он, вызвав мне некое подобие замешательства. Впрочем, и наметки на это чувство быстро испарили, заменив собой холодную сосредоточенность. «Люди?» Задал я второй логичный вопрос, простекающий с предыдущего, и сразу позволил себе уточнить: "Но как?" Вардис безмятежно пожал плечами. Глаза лорда продолжали скользить по полю, то наблюдая за действиями команд, помогавших раненым, то возвращаясь грудом тел в чёрной броне. Последних на месте сражения лежало в избытке. Соотношение потерь по итогу всё-таки оказалось за нами, размен примерно 5 к 1. Довольно приличный результат для выигранной битвы. И всё равно для нас весьма ощутимы, учитывая общий размер выступивших в поход. Мы не знаем, после паузы откликнулся старый колдун. Но это явно не големы. У них нет ни грамма магии, ни одного притенения, ни источника энергии. Я глубокомысленно закивал, понятные едва заметной нотки растерянности в голосе собеседника. С подобным ансоларцем тоже не сталкивались. Хотя, если подумать, образчик похожей магии ещё совсем недавно летал в небесах, поливая огнём вражеский порядки. «Да, я про дракона. Уверен, черные воины – тоже результат какой-то похожей к колдовской технологии. Генное модифицирование, поставленное на поток. Конвейер однотипных клоунов, репликанты от колдовства. Не големы, но и не люди. Нечто среднее, выращенное в пробирках с единственной целью – для войны». «Мы назвали их подобие», – сказал Вардис. Я задумчиво скрестил руки на груди. «На ум пришли воспоминания о прошедшей битве». Моё участие в ней ограничилось позиции одного из командиров среднего звена. Мешать, влезая в слаженный коллектив высших ансаларских магов, показалось не с руки. Они и сами недурно справлялись. Если те не умеют создавать солдат в бесконечных количествах, то задача по их устранению не имеет практического решения, заметил я. Можно упрямо лезть вперёд, теряя людей, но какой толк? На каждого убитого нашего они выставят новый десяток воинов». Лорд скривился. Это ещё не всё, проронил он, смотри сюда. Мак нагнулся и легко понял длинный клинок у битвувражского бойца. Ухоженные пальцы крепко перехватили длинную рукоять. Лезвие черезчур широко меча заканчивалось скошенным углом, заточка шла по одной стороне, прерываясь примерно в середине. Нестандартное оружие, как впрочем и щит. Пятиугольная металлическая пластина забилова была острыми гранями, и весила не меньше 10 кг. Неудобный бандур, как они с ними воюют? «Обрати внимание на кромку», — продолжал инструктировать Вардис, уточнил. «Только смотри через колдовской взор». Я последовал просьбе и уставился на протянутую железку. Сначала не понял, на что именно надо глядеть, а, как понял, залип усиленно морща лоб и не понимая, что, собственно говоря, вижу перед собой. «Это что, какое-то заклинание?» — спросил и сразу же сам себе возразил. «Не похоже. Структура очень расплывчатая, привязки нет». Артефакты создают всегда одним и тем же образом. Берут предмет и накладывают на него заклинания с необходимым функционалом. В зависимости от типа материала и наличия внешней подпитки, зачарованная вещь работает в заданное время. Исключение одно – ансаларская сталь. Ну, там совсем другая история. Здесь же нечто совершенно иное. Вроде артефакт, а вроде и нет. Схожесть есть, но слишком условная. Все равно, что сравнивать птицу и самолет. Крылья присутствуют у обоих, летать умеют, а по факту абсолютно разные природы происхождения и назначения. «Не заклинание», — подтвердил лорд. «Оно вообще не имеет отношения к классической магии», — подумал и задумчиво добавил. «Да и не к классической тоже». Я хмыкнул. Правильно. Тени не ткали привычное полотно сложных чар, использовали энергию каким-то иным образом, совершенно отличным от того, к чему привыкли обычные маги. Издалека пролетел крик очередного раненого. Бедолагу вытаскивали из-под мертвой лошади. Раздробленная нога вынудила рожать стиснутые зубы даже гордого рыцаря. Проследив, как благородного воителя в доспехах с чеканкой из серебра осторожно укладывают на повозку, я вновь обернулся к главе рода Инар. Так что будем делать? Не думаю, что сейчас время останавливаться. Однако есть у них бесконечный запас солдат? В воздухе повисла напряжённая пауза. Дополнительных объяснений не нужно. Боевые заклинания-то несомненно хорошо, но не будет ли так, что нас остановят в ущелье, банально посылая вперёд всё новые и новые отряды? Их, разумеется, стан тунч тажать, возможно, с нашей стороны не будет потерь, однако о дальнейшем продвижении можно сразу забыть. Мы просто застрянем и не продвинемся дальше. А ведь основная цель похода вовсе не истребление одержимых или других слуг теней, а уничтожение открытого разлома. И судя по мрачному небу над пустошем и горным перевалом, процесс построения моста между Феллороном и пустотой первозданного хаоса уже идет вовсю прыть. Вот ж точно, промедление смерти подобно. Замешкаемся, опоздаем, и портал станет настолько большим, что затянет в свою орбиту пласт здешней реальности. После этого начнется натуральное светопредставление, в смысле конец света, и это отнюдь не фигура речи. Сущности поглотят мир, без остатка. Убежать и скрыться не получится, исчезнет всё вплоть до долбёных камней на земле, не говоря уже о людях, животных и растениях. А т идея вскочить на дракона и ринуться в битву в гордом одиночестве я благоразумно отказался. Тем более, как показала практика, зурха катнуть не являлся абсолютным оружием. Как впрочем и я. Не думаю, что запас воинов у них нескончаемый, возразил Вардис. Големы-то или некое получеловеческое существо, его всё равно необходимо создавать. Вряд ли процесс мгновенный. А значит, у нас есть вполне реальный шанс пробиться на другую сторону гор. «Полагаете, мы пройдем через перевал?» — спросил я. Лорд отрывисто кивнул. «Уверен?» Он вдруг посмотрел куда-то вдаль, где копошилась особенно крупная поисковая группа. Кажется, на той вершине холма раньше находилась королевская ставка неистового. «Магнуса еще не нашли?» — осведомился я, проследив за взглядом колдуна. «Нет». Тот покачал головой. Надеюсь, Ландрис, жив без него, управлять человеческой конницей будет сложно. Сказал и медленно побрёл с пригорка, за которым виднелись верхушки шатров тёмно-сиреневого цвета. Позади и справа, и слева пристроились телохранители. Один вёл в поводу лошадь Вардиса. Я глубоко вздохнул и неторопливо направился следом, стараясь не наступать на тела, которых на поле хватало с избытком. «Ещё вина?» — Бернард протянул кожаную флягу. Я отрицательно мотнул головой. «Лучше Эля». Из объёмной седельной сумки выглянул пузатый кувшин, закупоренный деревянной пробкой. Запасливости бывшего наёмника можно лишь позавидовать. Ходил к целителям. Я кивнул на доспех. Панцирь рыцаря замка бури изобил его рваными ранами. Приличных кусков стали не хватало. В отверстии виднелись разодранная кольчуга и обрывки шерстяной подкладки. «Ерунда». Бернард пренебрежительно отмахнулся. Парца Рапин. Я покачал головой. Может, значит, в везении несколько сантиметров глубже пришлось бы искать себе нового капитана стражи. Лопа пыщуки бравого ваяки олели пары сверху с садин. Судя по всему, результат скользящего удара по шлему. Ещё раз повезло. Пойди удар немного по другой траектории и с чуть большей силой, и запросто можно лишиться головы. Но в остальном мой первый соратник по приключениям в Феллроне перенес битву с воинством теней без особого ущерба, в отличие от многих других. Где-то здесь еще был хлеб, сейчас. Бернард зашарил в холщовом мешке. Мы не стали заходить в палатку, разместились прямо у костра. Следовало перекусить, близился вечер, лично у меня с самого утра маковой росинки во рту не бывало. Подумал и тут же вспомнил о способности поддерживать организм энергетической подпиткой напрямую. Если подумать, то принятие пищи для меня теперь перестало быть жизненной необходимостью. И тем не менее, почувствовав голод, первым делом отправился за морить червячка. Вот что значит человеческие привычки. Держите, милорд, краюху чёрствого хлеба, легла в мою ладонь. Ели прямо из походных котелков, используя побитые медные ложки. Наваристая похлёбка с рубленными кусочками мяса и пережаренным луком, щедро сдобренная острыми приправами, на вкус получилась просто отличной. «Короля так и не нашли?» — осведомился я, слегка утолив голубь. «Нашли!» — ответил Бернард. «Вытащили из-под завала мертвяков». «Жив?» — я прищурился. «Только проблем с рыцарями сейчас не хватало. Гонор и спесь высокородных дворян могли сыграть злую шутку». «Жив!» — успокоил Бернард. «Приложила его светлость прилично, но вроде не смертельно. В том смысле, что Альве обещали поставить на ноги уже к завтрашнему утру. А перворожденные в деле врачевания как никто разбираются». Не поспоришь, для эльфов магия жизни является чуть ли не профильной. Раз обещали привести в порядок, значит, сделают. Это радовало. Добрые вести с удольтворением изрёк я. Какое-то время провели в тишине, стараясь не мешать друг другу насытиться. Как только ложки заскребли по дну котлов, Бернард потянулся к фляге с вином. Я опять отдал предпочтение кувшину полному душистого эля. Что насчёт потерь уже уточнили? Предварительное число погибших я слышал, Бернард сыт и рыгнул. «Извините, милорд», – пробормотал он и утер губы тыльной стороной ладони. Я ждал ответа. Офицеры Вардис утверждали, что полегла примерно половина войска. Честно говоря, в такие данные слабо верилось. Я видел, какая на поле боя творилась мясорубка. Каждый второй – слишком оптимистичный итог. Скорее погибло двое из трех. Народу полегло жуть. А противник и вовсе оставил после себя целые горы трупов. Правда, основной удар пришелся на самое начало. Дальше пошло легче. особенно после того, как лорды смогли снять неприятельские щиты. Тут уже началось форменное избиение. Даже рассказывают, не охота мы топоры били и кололи, пока поднимались руки с мечом, задние ряды уничтожались магией. Я метнул парочку заклинаний, но большую часть времени орудовал клинком, не мешая специалистам работать. Как ни посмотри, а у великих домов гораздо больше опыта в применении заклинаний в масштабных сражениях. Там тоже всё не так просто, как могло показаться на первый взгляд. Порядки смешались, началась толчия. Чуть не так промажешь и заденешь своих, а дружеский огонь никогда никому не нравился. «С учетом раненых где-то половину», — доложил Бернард. Я удивился. «С учетом раненых половина, полагал, только погибших будет гораздо больше, а тут вон оно как, приятный сюрприз. Большинство быстро поставят на ноги, самых тяжелых отправят назад». Что же, логично, обременять себя обозом госпиталь на колесах будет опасно. неспособных сражаться в пустошах лучше не брать. Всё равно что прикончить самим. Хорошо. Ансаларс уже завтра думают штурмовать перевал. Думаю, Альвы с ними согласятся, сказал я. Дверги тоже вряд ли захотят вступать. Аландрийцы, наёмник поднял взгляд на меня. Рыцарской коннице нам бы не помешало. Кочевников дружно не вспомнили. Как показали реальные боевые действия, лёгкая кавалерия являлась очень слабой воинской единицей против доспешного врага с отличным оружием. Степникам больше подходила роль мародёров и налётчиков, чем нормальных вояк. От злобных ублюдков даже в разведке оказалось мало толку. Впрочем, чего ещё ждать от орды дикарей? Если Магнус и вправду выживет и сможет нормально двигаться, то он скорее всего присоединится ко всем. Обратного пути нет, король должен это понимать, произнёс я. Вопрос стал ребром: мы или мы или нас. Бернард Брачен покачал головой, его мозолистая рука потянулась к вину. Я также сделал глоток из кувшина. Налетевший порыв резкого ветра швырнул дым от костра прямо в нос. Я поморщился и поплотнее закутался в плащ. Стремительно холодало, солнце медленно исчезало за обожжённой в кровь линией неровного горизонта. Ладно, пора на бокову, велел я. Завтра пусть стоял ещё один сумасшедший день, который решит исход дальнейшего похода. Мы или все вместе ляжем в ущелье, не добравшись на другую сторону, или всё-таки перейдём в Минзарийские горы, и войдём в пустыши. Третьего не дано. Лорд Вардис оказался прав. Тени не создавали подобия со скоростью пулемета. По крайней мере, в ближайших окрестностях в огромных количествах их не обнаружилось. Мы с легкостью смяли куц из заслон на перевале усталого путника и устремились вперед. Встреченный на пути старой горной крепости оказался пустой. За редким исключением небольших отрядов воинов в Черном. Больше по дороге нам никто не попадался. Авангард возглавлял железный полк двергов. За ним шли ансаларцы и альвы. В эргергарде двигались люди. Ждали подвоха, поэтому активно использовали для разведки как следящие чары, так и пеших лазутчиков. Но ничего не происходило. Получив звонкий щелчок, тени как будто решили лишний раз не рисковать и дать генеральный бой в своем логове, где будет очень удобно перебить нахальных живых, что посмели поломать их игрушки. Пока шли, меня не покидало тягостное ощущение, что мы что-то упустили. Не знаю, что именно, но что-то очень важное, от чего, возможно, будет зависеть исход всей войны. На второй день армия Альянса наконец дошла до выхода из ущелья, и первые отряды увидели пустоши собственными глазами. К этому времени погода еще больше испортилась. Небо окончательно потемнело, тяжелые свинцовые тучи скрыли солнце, изредка накрапывал моросящий дождь, ветер стал резким, колючим. Словно времена года поменялись местами, вместо жаркого лета наступила поздняя осень. Зурхага отправил назад в замок Бури, велев Дорную Салазару позаботиться о драконе. пока не прибуду обратно. Не стал брать его с собой дальше, предчувствовал, что для него это может закончиться гибелью. Как ни посмотри, а он еще детеныш, которому далеко до расцвета сил. Вот будь здесь стая половозрелых зверюк размером на двухэтажный дом, тогда, конечно, дело другое, а так? Накинув на голову капюшон, я неторопливо трусил на проглоте, размышляя о разрушении врат и к каким последствиям это приведет. Скорее всего, стоило ожидать катаклизм в глобальном масштабе. Бабахнет неслабо, зато мир останется целым и относительно невредимым. А главное, живые не кант в небытие, поглощенные инфернальными тварями бездны. Мы разгадали, для чего на клинках нанесена та астральная дрянь, раздавшаяся сбоку голос Вардиса заставил покоситься влево. Хозяин замка Горлас не поленился и догнал о меня, оторвавшись от своего сопровождения. «Для чего?» — откликнулся я, моментально вспомнив необычные формы клинок, подобранные у трупа в черных доспехах. Он умеет поглощать энергию умерших существ, а затем передавая её по изменённому эфирному каналу куда-то ещё. Я напрякся. То есть каждый убитый давал теням ещё больше силы. Вардис мрачно кивнул. Похоже на то. Я бы назвал это артефактом, но он работает на совершенно иных принципах, незнакомых нам. Суть в том, что каждая забранная жизнь делала сущности сильнее, а мы узнали об этом только сейчас. Собранная энергия не могли ускорить процесс возведения в рать Старший Нарс вскнул с под капюшона острым взглядом. "Да, не стал спорить он, возможно, уже". Внезапно лорд замолчал, его глаза подёрнулись плёнкой, кто-то вызвал старого колдуна по зову. Я терпеливо дожидался окончания разговора. Когда Вардис вновь ожил, он выглядел осунувшимся ещё более мрачным. "Что случилось?" Повелитель Долины Тёмных Вет от яростно стукнул по луке седла. "Нас обманули", сообщил он свистящий шёпот колдуна сочался ядом мне навести. Многочисленные отряды чёрных воинов замечены в человеческих землях. Они перебрались через горы в других местах, атаковали средины королевства.